Глава шестьдесят Она приходила сюда, когда была маленькой, повидаться с отцом. Когда подросла, заходила за братом. Пресловутый дом тридцать шесть на набережной Орфевр. Было бы от чего в обморок падать. Тесные коридоры, кабинеты, больше похожие на стенные шкафы, пучки кабелей, прикрепленные к потолку. Если забыть о легендарных копах и громких делах, Остается обычная офисная лавочка. Она направилась в бригаду уголовного розыска, лестница А, третий и четвертый этажи, и стала искать кабинет Одри, которая велела ей явиться к полудню. Гаэль пришла пешком из своего восьмого округа, вынудив обоих молодчиков следовать за ней, но на приличные дистанции. Они могли бы подбросить ее на машине, но ей хотелось, чтобы выветрились все страхи предыдущей ночи. Отыскать берлогу Одри было невозможно. Наконец, кто-то направил Гаэль в общую комнату группы, где Одри ее и поджидала. Краткое приветствие, никаких улыбок. Сидевшая против света Венявский была окутана неясным ореолом цвета камня и дождя. Гаэль устроилась напротив, отказалась от предложенного кофе и стала ждать продолжения. Одри собирала данные о различных техниках бальзамирования, препаратах, используемых тонатопрактиками, и фирмах, специализирующихся в данной области. По всей видимости, теперь она полностью сосредоточилась на этом расследовании. Но почему она до сих пор не арестовала Каца? Как правило, продолжила мисс Коп, сначала через сонную артерию впрыскивают биоцидные препараты, вроде формалина, смешанные с бальзамирующими жидкостями. Это не так уж сложно, и... Да что с тобой? прервала ее Гаэль. «Как только у нас появляется улика или доказательство, ты сразу в сторону. За два дня мы накопали кучу всего подозрительного на Эрика Каца, а ты даже не удосужилась начать настоящее расследование». Одри встала, открыла окно и скрутила себе сигаретку. «Сколько раз тебе повторять? Чтобы официально открыть дело, нужно, чтобы оно было принято к производству прокуратурой, а до этого должна быть жалоба или подтвержденное преступление». На данный момент у меня ничего такого нет. Ты можешь вписать эту историю в другое дело. Сколько себя помню, и отец, и брат так делали. Ты забываешь главное. Когда Ирван отбыл в Африку, мы, члены его группы, были распределены по другим командам. Тут никак не смухлюешь. Если уж ты ищешь какое-нибудь преступление, в котором замешан Кац, возразила Гаэль не слишком искренне, Чего ты уперлась в эту историю с бальзамированием? Она-то здесь ни при чем? Ты ошибаешься. Прежде всего, я хочу узнать, кто в принципе мог выполнить подобную работу. Я и на кладбище звонила, но это конфиденциальная информация. Так что пока у меня ничего нет. Вечно все та же песня. Одри сделала вид, что не услышала. Она закурила и выдохнула струйку дыма в сторону сены. Есть другая возможная версия. Знающий любитель. В таком случае он сам приобрел препараты. Я связалась с поставщиками такого рода товара и попросила их просмотреть книги заказов, начиная с даты несчастного случая в Греции. В основном они продают только профессионалам. Двое детей, почерневших и сохших под своими повязками, всплыли у нее в памяти. Они с Одри обнажили только верхнюю часть маленьких лиц. Дальше пойти не смогли. «И что?» «Я нашла единственного частника, некоего Томаса Санцио. Он закупил формалин, жидкости и другие биоциды в сентябре 2006 распределив покупки по нескольким конторам, чтобы объем не бросался в глаза. Кац! Во всяком случае, в актах гражданского состояния никакого Санцио нет». Ребята, с которыми я разговаривала, ни в какой контакт с ним не вступали, только телефонные звонки и банковские переводы. А банковский счет? Жду его банковские данные, но без оптимизма. Адрес поставки? Кладбище влила. Еще одно воспоминание заставило ее вздрогнуть. Они проверили заодно и урны, прежде чем покинуть склеп, и обнаружили органические останки, Совершенно неузнаваемые. Только специалист мог бы определить, которые из них принадлежат малышам. Она решила добавить оборотов. «Хватит терять время. Давай зададим вопрос самому Кацу». «Говорю ж тебе, чтобы его вызвать, я...» «Я имела в виду себя». «Допрос за уютным ужином». «Ты ему позвонишь?» «А зачем?» «Он мне оставил сообщение этой ночью» желает видеть меня сегодня вечером.